Иван Васильевич ел варенье, с удовольствием слушая речи Полита Павлович «Вам не удалось в вашей пьесе передать весь аромат вашего юга, этих знойных ночей. Роли оказались психологически недочерченными, что в особенности сказалось на роли Бахтина. Тут оратор почему-то очень обиделся, даже попыхтел губами. Brewerت, И я... Э, не знаю...» Оратор похлопал ребрышком монокли по тетрадке, и я узнал в ней мою пьесу. Ее играть нельзя. Простите, уж совсем обиженно закончил он. Простить. Тут мы встретились взорами, и в моем говорившей, прочитал я, полагаю, злобу и изумление. Дело в том, что в романе моем не было ни акаций, ни сребристых тополей, ни шумящего Днепра, ни словом ничего этого не было. Он не читал. Он не читал моего романа, гудело у меня в голове, а между тем позволяет себе говорить о нем. Он плетет что-то про украинские ночи. Зачем они меня сюда позвали?» «Кто еще желает высказаться?» — бодро спросил, оглядывая всех Иван Васильевич. Наступило натянутое молчание. Высказываться никто не пожелал, только из угла донесся голос. «Ху-ху-ху!» Я повернул голову и увидел в углу полного пожилого человека в темной блузе. Его лицо мне смутно припомнилось на портрете. Глаза его глядели мягко, лицо вообще выражало скуку, давнюю скуку.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 «Мы дружественно говорим, что играть вашу пьесу — это значит причинить вам ужасный вред, ужасающий вред, в особенности, если за нее примется Фомастриш. Вы сами жизни будете не рады и нас проклянете». После паузы я сказал, «В таком случае я прошу вернуть ее мне».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 Неужели же вы ее понесете в театр Шлиппе? Ну что они там наиграют? Ну будут ходить по сцене бойкие офицерики. Кому это нужно? На основании существующих законоположений и разъяснений ее нельзя давать в театр Шлиппе. У нас договорчик, — сказал Гавриил Степанович и вышел из-за спины врача.